Глава 17. Всё, что действительно важно. Бог продолжал через мой личный опыт посылать мне песни, которые находили отклик в сердцах людей, которые в свою очередь очаровывали меня своими историями. Песни и моя откровенность повлияли на них и дали им утешение и надежду. Через 2 года после нашей с Эдрианс свадьбы в моей карьере наблюдался небывалый рост. Шесть композиций с моего первого альбома достигли первых строк хит-парадов, и за это время я получил 4 премии Dove Awards от Gospel Music Association. Успех расширил ту платформу, откуда я мог делиться своим посланием, благодаря растущим продажам, увеличению эфирного времени для моих песен на радио и большему количеству возможностей становиться хедлайнером в турах. Но увеличение моей паствы, тем не менее, требовало от меня большего. Было больше гастролей, больше людей, принимавших участие в деле, И больше логистических вопросов, о которых стоило думать и решать. Эти сложности появлялись по мере того, как я становился частью христианской музыки или частью любого служения из этой области. Я был ребёнком пастора, посещал библейский колледж, и у меня были друзья такие как Жан-Люк в индустрии христианской музыки. Поэтому я обладал начальными знаниями о том, какими трудоёмкими могут оказаться мои призвание и карьера. Я знал, что требования могут превратиться в ловушку, в которую сатана хотел бы меня поймать и тем самым сбить с пути исполнения великого поручения. Хорошийловец расскажет вам, что ловушка срабатывает лучше всего, когда сливается с окружающей средой, и жертва не догадывается, что попала в неё, до тех пор, пока не станет слишком поздно и ловушка не захлопнется. Я осознавал, каким занятым стал, но эй, я думал, что это неизменный спутник успеха группы. Казалось, что все вокруг меня тоже были в отличной форме. Я всё так же стремился к Богу и жаждал чествовать его во всём, что делаю. Диски продавались, то, что мы продолжали получать от фанатов их истории, говорило о том, что нам удалось установить духовный контакт, к которому мы стремились. Дома у нас с Седрианом всё было прекрасно. Дети росли, и мы чудесно проводили время всей семьёй. Но темп был беспощадным. Растущее паство предполагало больше работы, которую нам предстояло выполнить, чтобы продолжить расти и привлекать больше людей. Для выполнения необходимой работы мы могли нанимать сотрудников, так что это вовсе не значит, что всё свалилось на меня одного. Кто-то договаривался об аренде автобусов и двух фур для гастролей, были люди, разгружавшие фуры и занимавшиеся установкой оборудования на каждом событии. Всё это совсем не походило на дни фургон плюс прицеп, когда я принимал участие в управлении фургоном, разгрузке, выступлении и погрузке и снова в управлении. Так что непосредственно я делал не так много работы, но на мне лежала большая ответственность. Моё имя стало брендом. У меня несомненно были смешанные чувства по поводу этой странной музыкальной индустрии. Два автобуса и две фуры, въезжавшие в город, который люди ассоциировали с гастролями, были частью шоу Джеррими Кемпа. Если кто-то из членов команды был груб, то угадайте, что произошло. Он оставался неназванным. В то время как обиженный человек говорил: "Этот парень из команды Джеррими Кемпа был груб со мной". По доору персонала я подходил со всей возможной тщательностью, и рядом со мной работали прекрасные люди. Но даже прекрасные люди могут совершать ошибки. К тому же, также могут случаться ошибки, которые невозможно упредить. Иногда всякое может произойти. Чем больше становился наш коллектив, тем больше было составляющих, а чем больше составляющих, тем больше вероятность ошибок. Рост создавал замкнутый круг. Но суть дела в том, что если что-то шло не так, ответственность ложилась на меня и на моё имя. Это бремя лежало тяжёлым грузом на моих плечах, поэтому я начал избегать любых проблем, которые могли возникнуть. Когда у нас возникали проблемы, я подчёркиваю слово у нас, потому что были люди, ответственные за решение этих проблем. Я старался разобраться, как их решить. Таким образом, я оказывался втянут в решение вопросов о том, сколько концертов нам нужно провести, как идут продажи дисков и как часто наши песни звучат на радио. Мне нельзя сказать, что это были неважные вопросы, и что мне следовало бы умыть руки и передать всё людям, работавшим со мной. Я не ленив, но я зашёл слишком далеко в неправильном направлении. Я брал на себя слишком много и, честно говоря, был не на своём месте. Эта перегруженность требовала слишком много времени, что было мне же во благо, невозможно для блага людей, работавших со мной. Те, кому пришлось столкнуться с ситуацией, когда дел требующих внимания больше, чем времени для их выполнения, тот наверняка сейчас думает: "А, -а, -а я знаю, к чему это приведёт". Ловушка. Когда я тратил своё время на решение проблем, которые не требовали моего вмешательства, страдало моё личное время на Бога. Я всё так же проводил часть времени со Словом Божьим и в молитвах. Я всё так же стремился к эффективному служению и к тому, чтобы быть верным его последователем. Но моё время с ним было непоследовательным. В сущности, я всё меньше проводил времени с Господом, чтобы сделать больше для него. Это смертельная ловушка. Например, я заметил, что увеличение паствы требовало принятия быстрых решений. Раньше я бы уединился, прижался головой к полу и молился бы о решении, а теперь мне приходилось поторапливаться с решениями. Хлоп, сейчас нет времени на молитву, неверно размышлял я. Я обнаружил, что в моих коммерческих делах быстрые решения редко бывали удачными. Я слишком много брал под свой контроль. Впрочем, теперь я не уверен, насколько мне это действительно удавалось. Больше похоже на ложное чувство контроля. Я позорил себя, став слишком занятым, стараясь, как я думал, наилучшим образом трудиться во славу Господа, но я не смог поставить Господа выше работы. В результате я начал чувствовать, что выгораю. Я хотел вырваться из замкнутого круга. Когда я не был в дороге, я записывался, когда я не занимался записью, я писал песни для следующего альбома. Если не был занят этим, то я давал интервью, чтобы прорекламировать альбом или тур. Так много различных вещей разрывали меня на части. Я не могу заниматься чем-то ещё, думал я. А сейчас мне бы хотелось пояснить в том, что происходило со служением, не было фальши. Потому я всегда делал что мог, чтобы убедиться, что каждый член нашей команды был искренен в том, что мы делали. Скорее я должен сказать, что наша паства осталась без пастыря, потому что я старался направлять её больше, чем на то была воля Божья. Мы отправились в турне для того, чтобы получить с посетителей денег всего лишь за хорошо проведённое шоу. У каждого артиста бывают времена, когда он или она не в форме из-за простуды, головной боли, аллергии, боли в горле, плохого дня на работе и так далее. Так что я не хочу говорить, что со мной подобного не случалось. Но даже когда я чувствовал себя выгоревшим, я всегда очень серьёзно относился к вопросам служения. Моя цель оставалась неизменной восхвалять Господа. И он продолжал благословлять наши выступления, несмотря на ограничения, которые я наложил на него с деловой точки зрения. Фактически, из-за того, что прославление Господа оставалось нашей целью, эта задача ложилась на меня дополнительным грузом. На кону стояла духовная жизнь людей, и я понимал это. Накону были источники средств к существованию тех людей, которые путешествовали с нами. Как Джеррими Кэмп, я должен был поддерживать каждого, кто был с нами в туре. Но я устал и выгорел. Я не мог дать многого, потому что я сам не ощущал воодушевлений, и мне было тяжело вдохновлять других. Я хотел уйти из музыки, по крайней мере, в том ее виде, какой она была на данный момент. Я начал тщательно взвешивать все за и против, чтобы покинуть музыкальную индустрию. и вести богослужение или, может быть, стать молодым пастором. Будучи неуверенным, что мне делать, я действовал нерешительно. Эта неуверенность, как вскоре я узнал, была моим духовным индикатором, проверка двигателя. Но я игнорировал его, потому что был слишком занят, чтобы остановиться и проверить двигатель. Однажды мой друг-пастор, которого я безмерно уважал, отвёл меня в сторону и спросил: "Джереми, кто за штурвалом этого корабля? Бог или ты?" Его вопрос попал точно в цель. Мне повезло быть знакомым с разными людьми, готовыми сказать мне правду из любви ко мне, так что подобные вопросы для меня были привычны. Я не воспринял слова друга в штыки, потому что ценил в нём доверенного советчика, достаточно смелого, чтобы быть настолько прямолинейным со мной. Но этот вопрос сломил меня. Мне не пришлось долго раздумывать, чтобы понять, что у штурвала корабля был я. Я оставался задавать направление по мере того, как всё становилось больше и лучше, работая день и ночь, чтобы не упустить результат. Я спросил Бога, куда он хочет направить меня, к чему привести моё служение. Я стремился быть безупречным во всём, что я делал для прославления его. Но что я перестал делать, так это ждать, пока Бог направит и благословит меня, прежде чем двигаться дальше. Я не был непокорным с умыслом, но я взял всё под свой контроль и шёл впереди Бога. Мой отец обычно говорил: "Мы можем так увлечься работой во благо Господа, что потеряем в ней Господа". И это то, что случилось со мной. Я обнаружил, что начал задумываться, как я к этому пришёл. Были времена, когда у нашей семьи ничего не было, но следовать тому, что в нас заложили наши родители, мы были довольны этим. Затем я противопоставил эти воспоминания тому, каким неудовлетворённым я стал в результате того, что теперь имел так много. Я хочу сказать, Я был успешен. Бог толкнул меня в музыкальную индустрию так просто. Я всё ещё был благодарен, но, если честно, впервые в своей жизни я подошёл к тому моменту, когда думал неверно, что мне не нужен Бог, чтобы направлять меня. Мне стыдно признаваться в этом, впрочем, я не преувеличу, если скажу, что посыл в моих молитвах теперь стал таким: "Спасибо, Боже", но дальше я сам. В результате радость угасала. Враг, который пришёл для того, чтобы украсть, убить и погубить, расставил для меня прекрасно замаскированную ловушку. Я служил Богу, и не было никаких сомнений, что он был во всём, что мы делали. Видимые результаты подкрепляли это убеждение, но успех продаж и песни, становившиеся хитами награды, были всего лишь покровом, маскирующим ловушку, прямо в которую я шёл, пока один достаточно любящий меня человек для того, чтобы выступить против меня. Не изменил своим вопросам мой гибельный курс на курс к благополучию. Отказ от штурвала. Благодаря простому, но точному вопросу моего друга, Святой Дух осудил меня за нежелание отступить от штурвала корабля. Я решил для себя, что буду изучать Библию и сосредоточусь на священном писании. Я посвятил больше времени серьёзным молитвам, и я имею в виду тип молитв лицом в пол. Также я искал общество наставников и друзей, которые, как я знал, могли дать мне благочестивый совет, даже когда я специально об этом не просил. С группой мы продолжали читать Библию и вместе молиться перед выходом на сцену, но это стало скорее рутиной, чего не должно было случиться. Мы стремились снова погрузиться в слово Божье, читая Библию. Всё это привело к более глубокому ощущению присутствия Бога в моей жизни. Когда мы все глубже осознаём присутствие Бога, Мы начинаем лучше понимать дополнительные пути, через которые он разговаривает с нами. Один из них привёл меня к колоссаннейшему прорыву в моей жизни. Я давал интервью, делясь историей Милисы и своей исповедью. Я пересказывал наш разговор, в котором она утверждала, что если человек приходит к кресту благодаря раку, то это стоит всех страданий. Как только я произнёс это, меня осенило, что многие люди, которых я знал, и я знал, что есть ещё много других, приняли Иисуса своим спасителем или укрепились в своей вере, благодаря вдохновляющему примеру Милисы. Я не помню окончания интервью, но помню, как отключил телефон после и почувствовал, как плотину только что прорвало. Я не мог прекратить плакать, даже если бы захотел. Как будто Святой Дух сказал мне: "Помни, почему ты начал заниматься этим. Помни, зачем это нужно. Помни одного человека". Боже, молился я. Я хочу остаться с тобой. Я хочу, чтобы ты снова стал моей первой любовью. Я хочу, чтобы ты вёл меня к следующему шагу. Всё в твоих руках, а не в моих. Я не испытывал такого надлома с того дня, когда спустился с гор после трёхдневного пребывания в хижине. Бог перевернул всё во мне по-крупному, и я чувствовал себя прекрасно. Позже тем же днём я написал песню Beiant Major. как выражением моего желания быть ведомым и воплощение господства Иисуса во всех аспектах моей жизни в качестве мужчины, мужа, отца и исполнителя. Куплет 1. Туман наконец развеялся, чтобы я мог увидеть прекрасную жизнь, подаренную мне тобой, почувствовать дуновение ровного дыхания новорождённого и тирука обруку с одним человеком, разделять жизнь, которую ты замыслил. Как будто эта книга сказок с мечтами, которые открываются взору с каждым новым шагом в необычайных местах. Припев. Я знаю, что мне подарено сверх меры. Я оживаю, когда смотрю без страха. Я знаю, что мне выпало нечто большее, чем земные богатства. Я ожил, когда потерпел неудачу и верил себя тебе. Куплет 2. Я столкнулся с большой бедой, но я видел деяния твои, проявление веры, которую ты даришь. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь понять всю глубину того, что ты сделал, но я знаю, что без тебя мне не найти ничего стоящего. Проигрыш. Всё, что мне было подарено так бескорыстно и показано даже когда я не заслуживал этого. Ты всегда одариваешь всей полнотой своей любви. Первая строчка припева "Я знаю, что мне подарено сверх меры" отражала моё новое восприятие божьих даров. Я был одарён даже больше, чем сверх меры. Мне повезло путешествовать и петь песни, вести службы, видеть прикосновение Бога через наше служение. Мне повезло возвращаться домой к прекрасной жене и восхитительной маленькой девочке. Это было до рождения Ари и видеть, что моей семье это необходимо. Я занялся музыкой не для того, чтобы зарабатывать много денег, и моя цель не изменилась даже с успехом. Впрочем, Бог начал предоставлять и эти дополнительные блага. Последняя строка припева суммирует всё то, что случилось со мной в тот период времени. Я ожел, когда потерпел неудачу и уверил себя тебе. В второстепенные вещи количество концертов, продажи, радиоэфир стали слишком важными для меня. Но я вернулся обратно к важному пониманию. Бог это всё, что действительно важно. Мне просто нужно было отказаться от мысли, что у меня всё под контролем.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 Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это всё приложится вам. У меня было достаточно ситуаций, когда Бог был всем для меня. Он был моей семьёй, когда у родителей были сложности с деньгами, и нам нужны были продукты. Он был всем, что у меня было в христианской школе Маранафа, когда я покрывал расходы на своё обучение с помощью швабры и пылесоса. Он был всем, что у меня было в Калифорнии, когда я жил с бабушкой моего друга Зависимый от друзей выезддох, одалживал гитары, чтобы играть в церквях. Он был всем, что у меня было в самые тёмные моменты моей жизни, когда Милиса покинула этот мир навсегда. Теперь, когда я достиг определённого успеха, благодаря которому я стал самодостаточным, Бог всё ещё хотел бы для меня всем. Когда наконец я был вынужден признать, что я сам стою у штурвала корабля и решил вернуть управление обратно Господу, он напомнил мне: Я хочу, чтобы ты любил меня и пребывал в моей любви к тебе. Я позабочусь обо всём остальном. В любом случае, всем управляю я, а не ты. Иллюзия твоей силы всего лишь иллюзия и должна быть разрушена. Какое облегчение!